Глава сороковая. Катя. В шкатулке сверкает еще что-то помимо артефакта, и я узнаю цепочку. Когда-то ее носил Элай. Тяну за кончик и достаю медальон со своим портретом. Образ выжигается магией, сохраняя частичку человека, которого изображают на портрете. Я подарила медальон Элаю, чтобы муж всегда чувствовал меня рядом. На медальоне глубокие царапины и грязь. Но через секунду понимаю, что это не грязь, а запекшаяся кровь. От цепочка у медальона не разорвана, а перерублена. Имеются следы жестокой борьбы. Я поглаживаю металл пальцами, и неожиданно ладонь пронзает, словно молнией. Острое, болезненное и пугающее чувство. Медальон падает из рук обратно в шкатулку, а я отшатываюсь, вдруг четко осознавая, что мой образ был в руках демонов, и Данмар сражался, чтобы вернуть его, пролил кровь. Они, эти чудовища, знают меня в лицо и ищут меня. Я им нужна. А генерал не может сказать мне об этом прямо, потому что демоны следят за ним. Я закрываю шкатулку и выхожу к Данмару. Я закончила. Мы глядим друг на друга. В его синих глазах плещутся волны, бушует шторм. Он ждет моей реакции. Хочет знать, поняла ли я глубину опасности. Я напугана до полусмерти. Дрожу и едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему в объятии, чужому мужу. Но вовремя возвращаю себе рассудок. Делаю глубокий вдох. «Что ж ты, Катя, совсем с испуга голову потеряла? Я не буду ему любовницей и не позволю себе больше слабости и унижения, ложась с ним в постель. Какими бы ни были причины, Данмар меня жестоко оставил и женился на другой. Я делаю еще один вдох и окончательно собираюсь силами. Я посмотрела. Холодно сообщаю я, сцепляя пальцы в замок. «Теперь я готова заняться вашим лечением, господин генерал. Мне нужен доступ в библиотеку. Чем скорее я его вылечу, тем скорее мы расстанемся, и надеюсь, что навсегда». Данмар прищуривается. Холодный тон явно не то, на что он рассчитывал. Мы поднимаемся по лестнице на поверхность. Генерал идет впереди. Широкие плечи и спина, узкая талия и идеально сидящие мундиры с золотым поясом заставляет невольно любоваться мужчиной, хоть и зрелым, но красивым. Некоторых мужчин возраст делает краше, и Данмар из таких, но стараюсь думать о нем отстраненно, как об экспонате в музее. Ловлю себя на том, что испытываю к экспонату слишком много смешанных чувств, от любования до гнева и ненависти. Обиды. О да, обиды. Она комом стоит у горла, и боль от нее разъедает кислотой нутро. Я, опускаю взгляд на ступени, И теперь гляжу только на них, а не на него. На него не хочу. Слишком горько. — Хорошо, — говорит генерал, оборачиваясь через плечо. — Я провожу тебя и побуду с сыном. Покатаю его, наконец, на коне, пока ты ищешь ответы в библиотеке. Я меняюсь в лице. Чувствую, как брови лезут на лоб. Внутри птицы начинает колотиться тревога. Мой сын был очень слаб в первый год жизни. Я дрожала над каждым его вздохом. Мысли о поездке на жеребце обжигают и вызывают протест. Ведь Данмар — мужчина, военный. Он никогда не присматривал за маленькими баловными мальчиками. «Никаких коней, это опасно», — говорю я. «За Ричардом сложно уследить, ты не...» «Я не позволю, чтобы с ним что-то случилось», — прерывает Данмар, резко останавливается и поворачивается ко мне. Я чуть не впечатываюсь в него, замирая в полушаге. Данмар продолжает горячо. «Он мой сын». «Я его вот тут буду держать», — показывает на солнечное сплетение. «Очень крепко». Гляжу на широкую ладонью сердца. Сильные мускулы, проступающие под рукавом. Взгляд цепкий и горит решительностью. Я ему верю. Верю, что он будет очень внимателен. Я же видела, как он заботился о Рике во время поездки. Он все отдаст за сына. Силу же отдал. «Хорошо. идем. Я сама одену Ричарда для прогулки, чтобы не продуло. Ветер сегодня сильный. Я обгоняю Данмара и тороплюсь вперед. «Спасибо, что так трепетно заботишься о мальчике», — неожиданно глухо произносит генерал. Голос его низко вибрирует, как будто ему нелегко говорить. «А как иначе? Он мой сын?» — отвечаю. «О других моих детях ты так не заботилась». «О каких других?» — шепчу я, замирая. нутру проносится щемящее болезненное чувство. Вспоминаю два своих выкидыша, по которым горько плакала». Мы останавливаемся друг напротив друга. Данмар ниже на ступень, и мы почти одного роста. Наши лица освещены тусклым светом, но я очень хорошо вижу, как блестят у генерала глаза. Сколько там отчаяния и затаенной боли. «А каких других?» — повторяю шепотом. «Откуда он знает?» «Тех, от которых ты избавлялась, Катя», — отвечает Данмар, сжимая челюсти. «Двоих».